пришной тиф, пневмония, дистрофия, заражение крови, свирепство вошли здесь, особенно среди детей и женщин. Английский военный медицинский персонал, не столь уж естественно многочисленный, не зная отдыха, сразу же занялся отбором и эвакуацией наиболее опасных больных. В действии самоотверженных медиков неожиданно вмешались капитаны еврейской национальности из английских же военных частей. По указаниям сионистских эмиссаров из Лондона, они стали обходить лагерные бараки и объявлять освобождённым узникам фашизма, кто даст согласие на перемещение в Палестину, тот будет эвакуирован для лечения в первую очередь. И ради спасения умирающих детей и жён, чью смерть предотвратить могло только срочнейшее лечение, многие дали согласие на вывоз в Палестину тех же, кто отказался, причислили ко второй очереди, не взирая на то, что в их семьях были тяжелобольные женщины и дети. А в мае сионистские агенты депортировали в Палестину эшелон бывших узников Берген-Бельзена. О подробностях этой операции рассказали голландские евреи, вернувшиеся из Палестины на родину. Удалось это далеко не всем. Отголоски Берген-Бельзенской трагедии сейчас Много лет спустя стучаться в сердца честных людей Бельгии и Голландии, где раньше звучал чистый голос. Дому Узи Анны Франк в узеньком типично амстердамском здании на улице Принсенграхт я впервые посетил весной 1965 года. По винтообразной лестнице с этажа на этаж поднимались и спускались десятки посетителей. По их приглушенным репликам узнавалась молодежь самых различных национальностей. И вместе с тем здание оказалось пустынным, настолько немногословными и сосредоточенными становились в этих стенах посетители, потрясенные ожившими страницами трагического дневника Анны Франк вглядываясь в каждую мелочь, я вспоминал эту переведённую на десятки языков и впечатляющую своей искренностью и бесхитростностью книгу и убеждался, насколько верно подметил Илья Григорьевич Ренбург, что гость погибшие в гитлеровских застенках Анны Это ещё детский голос, но в нём большая сила искренности, человечности, да и таланта. Не каждый писатель сумел бы так описать и обитателей убежища, и свои переживания, как это удалось Анне. Вспомнится мой с драматургом Самойловым Иосифовичем Алёшиным Осматривали дом на Принценграхт в утренние часы, однако и вечером не в состоянии были в полной мере воспринять чеховских трёх сестёр в постановке Утрехского театра, настолько потрясло и захватило нас всё увиденное в этом антифашистском по своей сути доме. Прошло 10 лет. Снова я в доме Анны Франк. И с первых секунд мне начинает казаться, теперь всё здесь не так. Совершенно всё иное. А ведь слушательницы уверяют, что ничего не изменилось. Верно. В экспозиции ничего не изменилось. Но разительно изменилась атмосфера. Что такое? Какие-то развязные молодые люди осматривают не дом о посетителей, не ходят, а снуют из комнаты в комнату, как бы разыскивая спешно понадобившихся им людей. Откуда такая суетливость? Почему эти молодые люди выступают здесь в роли импресарио и откровенно мешают грустноватым и подчёркнуто нешумливым гидам? Почему здесь запахло какой-то биржей? Ведь как и 10 лет тому назад люди приезжают из дальних стран в эти маленькие комнаты, чтобы в благоговейном молчании рассмотреть каждую деталь мемориала, вплоть до зарубок на дверном косяке, показывающих, на сколько сантиметров вырастала Анна за каждые 3 месяца. В этих чердачных комнатах люди по венос нерегламентированным правилом о своему сердцу стараются и сейчас говорить поменьше и потише, словно вот-вот они услышат чистый голос Анны. Почему же в этих комнатах, знакомых по дневнику девочки миллионам людей на всех континентах, ныне запахло грязным политиканством? Почему наконец здесь периодически устраиваются